То хоть делай, не берет, да и не берет. Ноги, как деревянные стали. Ишь, дьявольское место, лишь сатанинское наваждение. Ишь, впутается же и рот враг рода человеческого. Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробным, мелко, любо глядеть, до середины нет. Не вытанцовывается, да и полно. А шельмовский сатана! Чтоб ты подарился, гнилой дынью, чтоб еще маленьким издохнул сдохнул собачий сын. Вот на старость наделал стыда какого. И в самом деле сзади кто-то засмеялся, оглянулся ни баштану, ни чумаков, ничего. зади, впереди и по сторонам гладкое поле. э вот. -э,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 Вот куда затащила нечистая сила. Поколесивший кругом наткнулся он на дорожку. Месяца не было, белое пятно мелькало вместо него сквозь туч. Быть завтра большому ветру, подумал дед, глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. Виж, стал дед, и руками подперся в боки, и глядит. Свечка потухла.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 И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, Поподымались, перепугнув воздух. Но где уж там ему спалось, нечего сказать. Хитрая была беседа и ему царство небесное. Умела делаться всегда. Иной раз такой запоет песню, что губы станешь кусать. На другой день... Чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял подмышку с заступи, лопату, наделал на голову шапку, выпил кухоль сыровцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду.